Айк савол кто такая истинная знали все драконы. Часто ли встречали? Нет. Айк знал всего троих, кто встретил свою пару. Причем один из них повстречал ее уже на склоне лет. Почему они были такой редкостью? Кто его знает? Наверное для того чтобы каждый дракон мечтал и понимал ценность этого дара. Ящер давно свыкались, что великое счастье встретить истинную. «Сокровище, которое надо хранить до конца своей жизни». Знал это и туман, дракон инквизитора. Тот самый, что подло молчал до самого конца. Тот самый, что затих с того момента, как учуял фею. И ведь понял, потому и пропал. А он, Айк, все это время пребывал в непонятных и пугающих энергиях. Ему взгляд феи ночами снился. Ее образ чудился». Но такой странный, словно она рядом, но вдруг меняется, бледнеет, отступает, силуэт становится призрачным, и уже не фея перед ним, а нечисть, клыкастая и ухмыляющаяся, но все еще прекрасная. Даже в этом образе она оставалась притягательной для Айка. — Сокровище! Мое сокровище! — дракон шептал, но сам под подлюка не появлялся. Айк просыпался и подолгу смотрел в окно. Он в последнее время потерял сон, смотрел на стену, разделяющую их комнаты, и слушал. Айк и в таверну пришел жить, потому что на подсознательном уровне понимал, что должен быть здесь. Почему? Потому что именно в драконьем хвосте есть тот, кого он всеми мыслимыми и немыслимыми способами должен беречь. И чем дольше он там пребывал, тем сильнее казалось, что объектом его интереса является. Фея. Вот только она вызвала у него смешанные чувства. Фея притягивала к себе, но у ай как ней был еще и страх. Вообще-то инквизиторы редко кого боятся. Иногда ему казалось, что эта с виду хрупкая девушка способна еще как навалять. И от чего то представлялась ему со сковородой в руках. Даже мороз по коже шел от такой картины. Туман нашептывал, что ответить они ей не смогут. Будут молчать, бояться и прятать клыки. И это было самым удивительным в поведении дракона. Молчать и прятать клыки – это точно не его характеристика. Айк отчаянно пытался вспомнить, как попал в таверну. Появлялись образы полета и разрушенной ловушки. Он видел ее и понял, что орудует темный маг. А потом что-то начало происходить с внутренним навигатором. Дракон услышал зов. Рыкнул и уверенно свернул с пути. Айк не собирался вестись на своенравного ящера и развернул его к комиссариату. Но дракон сопротивлялся. Ох, как же он сопротивлялся! Он вдруг словно взбесился, не слыша голос разума. Туман огрызался. «Нас ждут в комиссариате!» — ругался Айк. Дракон рычал. «Сокровище! Там наше сокровище! А ты дурак!» Нам нужно уничтожить поселившуюся здесь нечисть. От натуги взвыл инквизитор, пытаясь установить ментальный контроль над своим зверем. Сейчас же направляемся в комиссариат. Все произошло именно в тот момент. Дракон не желал слушать Айка, рвался к окраине драконьей ямы. Инквизитор напрягся, чтобы воздействовать на него. И тут магия. Вместо того, чтобы заволочь сознание дракона, почему-то подействовало совершенно иначе. У Айка закружилась голова, все поплыло перед глазами, и Инквизитор, а не его дракон, стал вдруг послушным. Он летел на зов, слыша только его. Происходящее в этом чертовом городке утратила свою значимость. Все было совсем как в пелене. Таверна Драконий Хвост, его прилет туда. Этот момент отказывался раскрываться полностью. Он даже не понимал, как очутился в ней как пришел в себя, ощущая злость за неповиновение дракона. Хозяйка, милейшая леди Халли, что-то говорила, а рядом стоял некто, кого нужно беречь. И дракон дрожал от близости, продолжая повторять «Сокровище!». Инквизитору стоило больших усилий, чтобы увести их оттуда, но только для того, чтобы потом вернуться. Ведь для дракона нет ничего хуже, чем недоговоренность со своим внутренним зверем. Вспомнилось все на погосте, когда инквизитор увидел магию, вышедшую из феи, огненную, палящую, и дракон внутри него шевельнулся, давая понять, что это она, его истинная, его фея, его магия. Отчего она у девушки, он понял сразу, и мысли горячие обжигающие всколыхнули память, заставляя Айка вспомнить почти все. Дракон не расправлял крылья, у него для этого не было магии. Он отдал ее фее, поступил так, как посчитал нужным в тот момент. Но почему, от чего или кого он решил яростно защищать ее, настолько, что отдал собственную магию огня? Что в этой девочке не так? Айк смотрел на нее и не мог понять. Вглядывался в ее лицо, которое она прятала под капюшоном, стоял над ней, пытаясь внюхаться. Фея торопливо устанавливала ловушку, и Айка обратил внимание на ставшую слишком бледной кожу рук. «Нечисть! Фея-нечисть! Вот в чем дело! Вот почему его дракон защищает ее! Нечисть противозаконна в этом мире! Ее должны нейтрализовать! Но она его, Айка, истинная пара! С таким можно смириться? Такое можно принять?» Дракон ворчал, крутился и нашептывал, что это дар высших сил. Айк был вне себя от бешенства. Какие высшие силы наградили его феи? Почему ему, инквизитору, которому пророчили место высшего, досталась в пару она? И откуда она появилась? Кто такая? То, что именно ее зов он услышал, когда летел к таверне, теперь сомнения не было. Зов истиной. Такое может услышать только пара. Вот его дракон и рванул к ней а едва увидел, сразу понял, что к чему. А если девчонка причастна к тому, что здесь творится?» Даже на встрече с мэром он гнал от себя мысли о ней и возвращался к ним. Дракон возмущался и шипел в голове протяжно и занудно. «Она должна стать нашей. Она не может быть причастна. Она нас спасла. Спасла тебя, инквизитор-ра». «Будь она вместе с чернокнижником, избавилась бы прямо там, на погосте. Да и магия наша с ней. Принимает ее, защищает. Значит, ей нужна защита, наша защита, потому что она наша». Слушать несмолкавшего дракона было еще то удовольствие. Сломался инквизитор на простой фразе. «Оставил ее, ушел. Оставил наше сокровище в одиночестве». «Кто-то другой увидит и заберет». Айк на этой мысли резко поднялся и, сославшись на срочные дела, покинул гостеприимный дом мэра, хотя тот и пытался его остановить. Но куда там? Сокровище одно дома. Мотю инквизитор в расчет не брал. Ну какая из нее защита?» Возвращался в тревоге за свое сокровище. А дракон все шипел и шипел, и заткнуть его оказалось невозможно. Инквизитор уже с тоской вспоминал то недолгое время, пока тот молчал. В таверне было тихо. Айк осторожно поднялся и остановился у двери феи. Дракон уверенно подсказывал, что она там. Значит, с ней все в порядке. Инквизитор даже руку протянул, чтобы постучать, но отдернул ее. Что он ей скажет? «Доброй ночи, фея. Я здесь подумал, что вы нечисть. Вы, случайно, не заодно с чернокнижником?» «Она должна стать нашей!» — рыкнул дракон. — А ты дурак! Прислушайся к себе, вспомни ее. Разве она предавала? Инквизитор с драконом был согласен. Правда, смелости постучать так и не хватило. Может, она спит? Он развернулся и ушел. Уснуть не смог. Сидел в кресле, рассматривая звезды в окне и вспоминая взгляд серых глаз. Дракон снова нашептывал. Инквизитор слушал и слушал. Поднялся. «Хватит себя изводить. Прямо сейчас узнаю. Не могу находиться в неведении и сомневаться в той, которая... Моя. Разбужу, но узнаю. Не могу не знать». Именно на этой мысли он услышал, как хлопнула дверь в комнату феи, а затем ее быстрые шаги. Тревога заполонила сердце. Он сразу понял происходящее и едва спустился. А дальше... Мотя, завеса и фея в его руках. Уставшая и податливая спульсирующие после выплеска магии, её магии и его, сплетенные, словно крепкая коса. Айк смотрел на фею. Сокровище! Самое невероятное сокровище! Истинное! Моя! Теперь он точно понимал, смотрел на нее и знал, что никогда и никому ее не отдаст. Дракон заурчал и потянул его к ее губам. Она не сопротивлялась. Лишь где-то в глубине ее глаз вдруг запылал алый огонек. «Вампирша!» — оторопело подумал Айк. И все перевернулось в сознании. «Довольный вопль дракона! Она наша! Я же говорил, наша! Сокровище!» И его Айка — мир. Не та, за кого себя выдаю. Вероятно, в этот момент ужас мелькнул в моих глазах. И даже прикосновение Айка к моим губам не вызвало ни восторга не эмоций, только страх. Первое желание было рвануть подальше, бежать, куда глаза глядят, никогда больше не видеть Саввала, запретить себе о нем думать, спрятаться в самом укромном месте этого мира. Я даже попыталась высвободиться, но Инквизитор держал крепко, явно не собираясь выпускать добычу из рук, а я и слова не могла сказать. «Вы вампир, фея?» Голос Айка привел меня в чувство И желание убежать стало еще сильнее. Взглядом я нашла сковородку. Не вариант, я ее даже схватить не успею. Посмотрела на дверь. Инквизитор проследил за моим взглядом и нахмурился. Схватил на руки и посадил на стул. Сам сел напротив. «Даже не думайте бежать, фея. Догоню!» «Нейтрализуете?» — с тоской спросила я. «Выпарю, как маленькую», — твердо заверил он. «Хворостиной». Я опустила голову. Нет, не потому, что стало стыдно или страшно в глаза инквизитору смотреть. Я ощутила, как из-под губы начали предательски выползать клыки. Чуть-чуть. Но и этого хватало. «Посмотрите на меня», — приказал Айк. Я помотала головой. «Фея». Его тон заметно смягчился. «Кем бы вы ни являлись, я не сдам вас инквизиции и сделаю все, чтобы вас не нейтрализовали» но для этого мне нужно знать все о вас откуда вы здесь появились почему халли вас все это время прикрывала он смолк откашлялся и продолжил имеете ли вы какое либо отношение к исчезновениям в драконьей яме давайте начнем с первого вопроса я молчала он взял мои ладони в свои и проговорил фея я не обижу вас никому не позволю обидеть просто расскажите магия внутри меня потеплела Даже моя, ледово-холодная, доверяет ему. Значит, я могу?» Я посмотрела в лицо инквизитора, ожидая увидеть презрение, но вместо этого увидела улыбку. «Вы очень симпатичный вампир. Даже более чем». Я снова голову опустила уже от смущения и растерянности. «Чего хочет от меня инквизитор? Почему не пытается расправиться, как со всей нечистью? Чего ждет?» Он словно прочитал мои мысли. «Правду, фея? Просто расскажите мне правду. Я не причиню вам зла. Кто вы?» «Вампир», — тихо выдавила я, понимая, что скрывать свое происхождение уже бесполезно. «Как попали в драконью яму?» Я пожала плечами. «Не знаю. Я была в совсем другом мире. Находилась в своем институте и вдруг...» очутилась в таверне Халли?» «Поднимите голову», — строго приказал инквизитор. Я подняла. Он внимательно смотрел на меня. Что значит «вдруг»? Вдруг никто никуда не попадает. Традиция есть у нас. Что-то вроде посвящения первокурсников. Ректорат борется с ней, а мы все равно проводим. Я невесело улыбнулась. «Вы были на этом посвящении?» Снова перейдя на мягкий тон, спросил Айк. Я кивнула. Молча. «И я так понимаю», — продолжил инквизитор. «Ректор вас застукал». «Какой, однако, догадливый дракон мне попался!» «Дальше!» – потребовал он. Все кинулись бежать, а я спряталась в кухонной подсобке. Ждала, когда все утихнет. Там темно и копченостями пахнет. Все как у Халли. Поэтому я не могу сказать, в какой именно момент я очутилась у нее в таверне. Я даже не сразу поняла, что нахожусь в другом мире. Я умоляюще посмотрела на инквизитора. Халли не выдала меня. Она с заботой отнеслась ко мне и постаралась помочь. Я говорила, а Айк все сильнее хмурился. «Как вы сделали так, чтобы клыки пропадали?» «Халли создала зелье». У инквизитора приподнялась одна бровь, но тут же встала на место. «Дальше!» Я испугалась за истинную хозяйку таверны. «Не наказывайте Халли, когда найдем, она пожалела меня, она добрая, и никому не хотела зла!» Айк кивнул. «Как бы эта доброта боком не вышла!» «Ну, я постараюсь что-нибудь сделать!» Он сузил глаза. Мне интересно стало, кто такая Халли, что умеет создавать такие зелья. Это далеко не бытовая магия. Я снова как воды в рот набрала. Не бойтесь, феи, говорите. Зная правду, я могу защитить вас и Халли. Стоит говорить или не стоит? Пока Айк еще мне ни разу не врал. Если бы он хотел, то здесь было бы полно инквизиции. Таверну уже давно закрыли, моти нейтрализовали. Он не обратился к инквизиции. Нас прикрывает. Не хочет здесь лишних инквизиторских глаз? От этой внезапной мысли доверие к инквизитору разум увеличилось. «Ведьма!» — выпалила я. Айк покачал головой. «Ведьма и вампир! Чудесно! Просто поразительно, как вас свела судьба!» Он отпустил мои руки. Но только для того, чтобы прикоснуться пальцами к моему лицу. Осторожно провел по щеке. Остановился на губах. С интересом смотря на мои клыки. «Не бойтесь, фея. Я сделаю все, чтобы оградить вас, Халли и всех причастных». Он покосился на Дриаду от расправы Инквизиции. «Даже если мне это будет стоить... Чего бы мне это не стоило?» Я с удивлением взирала на Инквизитора. «Но почему? Я вам все объясню и надеюсь теперь на ваше понимание. Но сначала давайте вернем мне мою магию. С ней я смогу полноценно понимать всю картину происходящего». Он улыбнулся и добавил, «Хочу видеть вас другую, настоящую, и ощутить ваши истинные эмоции». «Вашу магию?» — искренне удивилась я. «Именно. Пламя у вас драконья. Уверен, с его возвращением память и все остальное полностью ко мне вернется». Я непонимающе посмотрела на него. но как во мне может быть ваша магия?» «Драконья насмешка высших сил». Он все-таки прикоснулся к одному из моих клыков. Я позволила это. Хотя к клыкам вампира прикасаться могут только избранники. Это считается очень личным прикосновением. Сейчас у меня по всему телу мурашки пошли. И лед тронулся. «Лорд Айк!» — произнесла я, переходя на шепот и ощущая, как трепетные волны начали подниматься по всему телу. «Вы...» Он руку тут же убрал, а я неосознанно потянулась за ней. фея Я стыдливо отпрянула. «Сокровище! Мое сокровище!» Непривычно глухим голосом произнес он и резко поднялся. Лицо его при это было таким, драконьим, красивым, от него веяло мощью и силой. Я отчетливо поняла по его взгляду, он и правда собирается меня защищать. Но маска тут же схлынула. Айк тяжело вдохнул, выдохнул И с усилием проговорил. Я вам все объясню, фея. Но сначала давайте вернем магию. Я усилю завесу, и мы продолжим наш разговор. Так будет спокойнее и вам, и мне. Дракон без магии. Он не договорил. Взгляд его устремился куда-то мне за спину. А за ней явно что-то происходило. Я вскочила, повернулась. Воздух в зале заметно сгустился и в паре шагов от нас потемнел. «О, нечистый, да это же портал!» Подтверждая мои слова прямо посреди таверны, лопнуло пространство, создавая рваную дыру, и из нее вышел «Папа!» Ректор хмуро оглянулся, взгляд его остановился на Айке. «Инквизитор!» — рыкнул высший вампир и одним шагом оказался рядом со мной. «Даже не жди, что она тебе достанется!» «Папа!» Я хотела сказать, что перед нами не враг, но меня одним толчком отправили в портал. Последнее, что я видела, это ошарашенный взгляд Айка и поднимавшуюся с пола Мотю. А потом портал захлопнулся, и я оказалась в кабинете отца. С возвращением домой, Филинария. Конец первой части.